Глава 40 знакомит мистера Пиквика с новой и небезынтересной сценой в великой драме жизни. Остаток времени, которое мистер Пиквик отвел пребыванию в Бате, прошло без каких-либо серьезных происшествий. Началась летняя сессия суда. К концу первой недели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 обращаясь к молодой леди за стойкой с развязностью, присущей обитателям Ботани-Бэй, и с аристократическими замашками, свойственными жителям Нового Южного Уэльса. «Где комната мистера Пиквика, моя милая? Проводить его наверх», — указала буфетчица Лакею, в ответ на этот вопрос, не подарив взглядом Щеголя. Лакей пошел наверх, как ему было приказано, а за ним следовал человек в толстом пальто, и сзади Сэм —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 Представитель шерифа, ибо это был он, бросил свою визитную карточку на одеяло и достал из жилетного кармана золотую зубочистку. «Моя фамилия Немби», — сказал представитель шерифа, когда мистер Пиквик вытащил очки из-под подушки и надел их, чтобы прочесть карточку. немби Беллалей Лей, кольмен Кольмен-Стрит». Тут Сэм Уэллер